Флер прошла к буфету и стала разливать чай, пока Майкл читал протокол предыдущего собрания. Епископ, сэр Годфри Бедвин, мистер Монтрос, ее свёкор и Самана пили китайский чай, сэр Тимоти виски с содовой, Майкл ничего, Маркис Хиллери и ее отец цейлонский чай, и каждый утверждал,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 У вас есть на примете театр?